Повертевшись вокруг окошка, где принимали розовые бланки срочные, понял все же, что это будет выглядеть до неприличного жалка. На вероятный окрик Гутиерреса лучше всего ответить болезнью, сердечным кризисом. Большие начальники любят сострадать. Днем в институт принесли молнию, открыл трясущимися пальцами. «Дорогой доктор, мы очень спешим с нашим делом, только поэтому так резко ограничиваем во времени и самих себя, и наших друзей. Не сердитесь, сердечно ваш, Гутеррес». Риктер почувствовал, как перехватило горло от волнения. Лица посланцев Мюллера, которых ночью костил изуверами и мерзавцами, сейчас вспомнил с нежностью. Все-таки немец никогда не подведет немца.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 Понятно, он не знал, жив ли Мюллер или братство возглавляет какой-то другой функционер. Ясно было лишь одно. Сеть трехъярусная. Гелен, Гестапо и НСДАП. Знай, вертись вентилятором, особенно после того, как курьер, именно так Лангер представил ему Роумана, из Европы сухо потребовал письменного отчета обо всей проделанной работе.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 Хорошо назначьте встречу в ресторане. В каком? При отеле. Рафель снова покачал головой. Нет, не годится. Слишком болтливый портье. У меня там был контакт, и об этом узнали в городе. Встречу организуем в Джорджио. Большой дворик, столы отстоят друг от друга на значительном расстоянии, беседы можно проводить без оглядки. Райфель действительно узнал, что о его встрече с курьером в холле Александра болтали в городе любой новый человек в Игуасу на виду. Он, конечно, не мог предположить, что Грибл сделал портрет Роумана и отправил пленку в Лондон. Эта новость вызвала там шоковый интерес. Столкнулись два мнения. Одни считали, что этот факт необходимо срочно сообщить Вашингтону,